Глава 56. Боб. Март 2167 года. Эпсилон Эридана. На схеме все было отражено очень четко. И то, что я увидел, мне не понравилось. Я посмотрел на Гуппи. Ждать от него помощи не приходилось. Адмирал Акбар... Молча пялился на меня. Его рыбья морда ничего не выражала. «Сумеем ли мы спасти айсберг?» «Вероятность выше 50%. Однако нам не удастся спасти технику, приводящую астероид в движение». Я потер лоб, сдерживая рвущееся из меня проклятие. «Так, Гуппи, ты занимайся внесением поправок в курс, а я напишу программу для беспилотников, которая позволит нам забрать двигатель». Возможно, удастся срезать где-нибудь пару углов. Айсберг, приближавшийся к Рагнареку, был одним из самых крупных, которые мы нашли в поясе Койпера. В соответствии с нашим планом, сейчас он с максимальной скоростью летел чуть в сторону от планеты, а в самый последний момент должен был повернуть к ней и выйти на подходящую траекторию. Я не хотел облажаться и отправить его к Солнцу, или, что еще хуже, заставить его сходу врезаться в планету. Гуппи начал менять курс, и эти изменения в реальном времени отображались на схеме. Я рассеянно посматривал на дисплей, обдумывая варианты. В случае необходимости можно отправить двигатель вниз вместе с айсбергом и просто построить новый. Если бы речь шла о куске льда поменьше, я бы пожал плечами и позволил ему проплыть мимо планеты, но это же здоровенная глыбина. Если довести ее до цели то можно потерять все остальные айсберги в течение полугода, пока идет строительство нового двигателя, и все равно остаться в плюсе. Но если я лишусь двигателя, то не смогу контролировать куски льда, которые идут непосредственно за этим. И если один из них полетит прямо в центр, то мне придется просто смотреть, как он плюхнется. Мы словно пастухи перегоняли льдины от пояса Койпера, и интервал между ними составлял около недели. Гарфилд находил их и отправлял мне с помощью своего двигателя, управляющего астероидом, а с помощью второго двигателя я их ловил. За 10 лет мы сбросим на Рогнарек столько льда, что его маленькие моря превратятся в настоящие океаны. Мой долгосрочный план состоял в том, чтобы подготовить планету к колонизации. Выравнивание курса завершается. Две минуты до отключения. Спасибо, Гуппи. Сколько у меня времени на то, чтобы снять двигатель с айсберга? 650 секунд о сурово я посмотрел программу которую написал для беспилотников на то чтобы чисто демонтировать двигатель требовалось 12 минут да я заложил кое-какой допуск но все равно 12 разных структур нужно освободить от якорей и поднять с поверхности межпланетного айсберга прежде чем он войдет в атмосферу сами якоря я уже списал на их извлечение уйдет слишком много времени Надеюсь, они не причинят большого вреда, когда врежутся в землю. В моей ВР появился Гарфилд. Как успехи бил! Он следил за тем, как развивается эта драма, и, к счастью, не пытался подключиться к нам в качестве зрителя. Сам он находился на периферии системы и все равно ничего не мог сделать. Спасти все оборудование не удастся, даже если беспилотников у меня будет в два раза больше. Я ухмыльнулся. Обычный рабочий день. Проходи, проходи. Тут смотреть не на что. Двигатель выключен. Приступай к извлечению. Я приказал беспилотникам начать демонтаж оборудования. Отныне все было связано с ИМИ, которые управляли беспилотниками. Я мог лишь не путаться у них под ногами и не лезть под руку. Либо они спасут оборудование, либо на Рагнарёке появятся новые кратеры. 650 секунд спустя ледяной астероид вошел в атмосферу. Время вышло. Если сейчас оставить айсберг в покое, он пролетит по верхним слоям атмосферы и уплывет в закат. В буквальном смысле слова. Но я активировал несколько взрывных устройств, и айсберг раскололся на огромное число обломков. Они достаточно малы и растают раньше, чем покинут атмосферу. Под влиянием потоков воздуха они начали разлетаться в разные стороны. Все они расплавятся на большой высоте, в течение нескольких дней или недель прольются на поверхность планеты в виде дождя. А вот кучу якорей и два сегмента двигателя ждала немного иная судьба. Я посмотрел на Гарфилда и пожал плечами. Я ведь сказал, что так может случиться. Не хочу говорить, я же предупреждал. Нет, конечно, я скорчил гримасу. Следующий кусок льда прибудет на место через неделю. Боюсь, что он пролетит мимо, и тут мы ничего не сможем сделать. Но если ты побыстрее подгонишь мне пару сегментов, я поймаю все остальные. А затем я должен строить запасные? В краткосрочной перспективе — да. Но в долгосрочной... Гарфилд, вся эта тема с якорями меня напрягает. Они замедляют установку, замедляют демонтаж. Рано или поздно что-то должно было пойти наперекосяк. Я ищу способы вообще избежать контакта с поверхностью. «Серьезно — Серьезно? Удивленно воскликнул Гарфилд. «Просто разместить сегменты на орбите вокруг куска льда?» «Угу. Понадобится два отдельных управляющих канала, но в принципе ничего страшного в этом нет. И это сильно все ускорит. Кроме того, мне нужно отдохнуть от проекта Android. Отладка уже превратилась в какую-то ловлю-блох». Гарфилд рассмеялся. «Ладно, старина. Создам пару сегментов и пришлю их тебе». Припарковав оставшиеся сегменты двигателя, Я, несмотря на данные Гарфилду обещания, открыл файл с проектом Android. На экране появилось окно. В нем я увидел опытный экземпляр, который находился в одной из лабораторий на орбите. В данный момент выключенный Android лежал на опорной раме. Бул-винкл был четвероногим, размером с лося и столь же симпатичным. Антенны системы связи странным образом напоминали знаменитую пару рогов. Вероятно, это не случайность. Я уже упоминал о том, что часто веду себя как ребенок. Это был булвинкл винкл версии 5 кодзиллионов или около того. Базовая концепция не очень сложная. Искусственный скелет из углеволоконной матрицы, мышцы из пластика, обладающего памятью, которые сокращаются при подаче электрического сигнала, а также датчики, копирующие обычные 5 органов чувств. Весь комплект дополняла система дистанционного управления. Репликант, такой как ваш покорный слуга, мог управлять андроидом словно собственным телом. Ну, то есть, в теории. Попытки заставить его работать неизменно приводили к разочарованию. С точки зрения механики, с Булвинклом все было нормально. Проблема заключалась в органах чувств, рефлексах и связи. Подключение датчиков прикосновения, чувствительности к теплу и холоду требовало микроточности словно в нейрохирургии. Принтеры в данной ситуации не помогали. И чем больше контекстной обработки данных я встраивал в Бул Винкла, тем больше увеличивалась локальная компьютерная система. Чем больше я подгонял его под удаленное управление, тем крупнее становилась нужная мне полоса пропускания. И тем больше все портила задержка, связанная со скоростью света. Это могла исправить сверхсветовая связь, но... Я еще даже не приблизился к тому, чтобы создать УППС, который поместится в теле лося. В идеале мне хотелось получить управление андроидом с эффектом погружения. Я хотел чувствовать, как я бегаю по земле. Я хотел ощущать тепло и холод, чувствовать прикосновение ветра к моему лицу. Это сильно отличалось от управления беспилотником или снарядом, которое напоминало видеоигру. Я уже приблизился к цели на 90%, но оставшиеся десять сильно ломали мне мозг. Вздохнув, я закрыл папку и вернулся к проекту по перемещению астероидов. Работаем дальше».